Глава 33. После этой встречи были отменены все мероприятия Эльзы, связанные с ее новой книгой. Встречи с читателями в книжных магазинах, презентации на фестивалях и ярмарках, интервью — все. Эксперты пропустили текст через разные программы для выявления плагиата, но ни одна не позволила вынести окончательный вердикт. В лучшем случае они определяли процент оригинальности. Получалось, что 50% текста принадлежали Беатрис Блонди, и 50% Эльзы Фие, чьи предыдущие тексты тоже пропустили через цифровое сито. Эльза никому не призналась в том, что эти 50 на 50 были весьма близки к правде, и что даже если она и правда присвоила чужой текст, работа, которую она проделала над ним, была единственным условием для публикации. В противном случае книга бы не охватила такую широкую аудиторию. Поскольку компьютер не позволил вынести окончательное решение — и оппоненты Эльзы не смогли привести убедительных доказательств, юристы двух издательств нашли удовлетворительное решение. 50% выручки от публикации книги будут переданы издательнице Беатрис Блонди и ее наследникам, то есть Тома Блонди. Издатель Эльзы посоветовал ей на время уехать из Парижа, побыть в Лионе или в любом другом провинциальном городе. Главное, чтобы какое-то время о ней не было слышно. «Пока все не уляжется». наступит новые литературные сезон и на смену старым скандалам придут новые. он добавил что было бы здорово если бы она сейчас погрузилась в новый проект Занялась бы чем-то еще и чем скорее тем лучше И пускай придерживается стратегия лена Фферранта не появляться на публике не давать интервью в любом случае ее романы будет теперь продавать ее имя ей не нужно больше ради этого быть на виду Когда Эльза пожаловалась издателю, что стало посмешищем для всего Парижа, тот ответил, «Ну и что? Твои книги хорошо продаются, ты же этого хотела, разве нет? Тебе теперь есть чем платить за квартиру, есть на что жить, есть время, чтобы писать. Считай, что тебе повезло». тама в одночасье исчез из ее жизни. Он перестал отвечать на сообщения, только один раз написал короткое СМС с просьбой отправить ему почту ключи. Она узнала, что он нашел квартиру, и собирается переезжать. Много раз она пыталась пересечься с нему входа в дом или в саду Тюльри, но он перестал там появляться, как если бы уже переехал в другой квартал. Может быть, он тоже решил где-то отсидеться. Эльза перестала спать. Почему-то Амани стал нападать на неё вместе с издательницей биатрис Почему не попытался высказаться открыто, а сейчас вдруг бросил её таким странным образом. Может быть, он боялся, что скандальная репутация Эльзы очернит его. или его попросту отвратило её поведение, её предательство. Странным образом они так и не поговорили об этом. Тома наверняка прочитал роман, когда он вышел, но ничего ей не сказал. Ну а если бы и сказал, что бы она ему ответила? Что автором текста была биатрис, конечно, но не совсем. Мог ли кто-либо понять, что это было совместное творчество, и что этот текст без её вмешательства никогда бы не появился на свет? Она бы призналась тома, что отважилась на эту работу только благодаря ему, благодаря тому, что он был рядом. Понимал ли он, что текст в первую очередь о нём? О счастье, которое биатрис а затем и Эльза, испытали рядом с ним. Она сказала бы, конечно, что если бы могла повернуть время вспять, то предпочла, чтобы этот роман не был написан. Что их история самая драгоценная, что у неё было, но она слишком поздно осознала это. Она была так увлечена поиском текста, а после его доработкой, что не осознала, как много он для нее значил. Она думала, что он лишь пешка в этой игре, но теперь поняла, что скучает по нему. Его присутствие, его взгляд, его ласки, его кожа, она скучала по всему. Как же она теперь понимала, Беатрис, жизнь действительно важнее творчества. Как же все это было мелко в сравнении с тем счастьем, которое чувствуешь, когда можешь разделить день с любимым человеком. Беатрис преподнесла ей всё готовое, и как же она поступила с этим даром? Зачем играла с огнём? Почему решила опубликовать этот текст? Следовало просто дописать его ради себя самой. Только ради себя, а пресловутое право читателей. Тома был прав. Их благодарность того не стоит. Всякий раз, как Эльза приезжала в Париж, многие сами несли её в район Тома, на улице, по которым они гуляли вдвоём во времена их любви. Ещё год назад они были ей незнакомы, а теперь ей казалось, будто её оттуда изгнали. Ей казалось, что все прохожие настроены против неё. Смотрят косо. Осуждают за то, что она осмелилась здесь появиться. Самозванка, будто бы кричали они ей. «Паразитка! Что ты делаешь в этих прекрасных местах? Возвращайся, откуда пришла. У нас таких не водится». Ей не с кем было поговорить о тома, не было общих друзей. Она общалась только с его друзьями, а он всегда избегал общения с ее близкими. Она много раз указывала ему на это, упрекая в том, что он недостаточно интересуется ее жизнью. Никогда не приезжает в Леон, когда она с сыном, не хочет знакомиться с ее окружением. Но теперь уже для упреков было поздно. Слишком поздно. Эльзе необходимо было окончательное объяснение. Ей было нужно услышать от него лично, что он ее больше не любит. ставит точку в их общей истории. Она бы не пыталась его переубедить, она бы смирилась, но его молчание было худшим наказанием. Лишь однажды, проведя много часов в кафе напротив его дома, она увидела его. Сначала ей показалось, что это мираж. Она бросилась к нему «Тома! Тома!» Его взгляд скользнул сквозь нее, словно ее никогда и не было.